Команда «2», «5» и «10» относилась к количеству шеренг, в которые надо было перестроиться. Команда «Охват» означала рассыпаться и охватывать кольцом неприятеля. За прошедшие два месяца все дикари учились ходить строем и мгновенно ощетиниваться копьями, крепко держа стенку. Несколько раз, разбив дикарей на две группы, проводил наглядные учения, когда при одинаковой численности за счет слаженных действий можно было взять противника в окружение. Угау тоже продвигались дела, но не так хорошо. Около десятка его лучников показывали отличную стрельбу. Другая часть прогрессировала очень слабо. Среди лучников выделялся один по имени Ма который намного превзошел даже Гау. Этот невысокий, тощий парень попадал в шкуру размером метр на метр с 80 метров. При этом он стрелял по навесной траектории. Остальные лучники довольно серьезно уступали ма в меткости, но Гау гонял их каждый день до посинения. Наши секреты были в полном порядке.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 Обмакнув наконечник двух стрел в пену на спине, аккуратно убрал их в сторону и обмотал куском шкуры Через два часа, высадив крупную козу у самого подножья перевала, пустил стрелу. Коза сделала ровно три прыжка, затем рухнула на камне и забилась в конвульсиях. Смерть наступила через пять минут. Это было поразительное быстродействие для яда. На человека яд подействует еще быстрее. Теперь у меня всегда с собой было три стрелы, тщательно перевязанные у наконечников.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 «Рак, Бар и ар вместе с лучниками пойдут со мной. Среди этих троих я знал Маа. Остальные двое тоже из людей на были мне незнакомы. Я взял с собой блокнот и карандаш, чтобы нанести на бумагу береговую линию до реки, отмечая бухты и заливы. Еще тридцатка воинов из моего племени, вооруженные копьями и с мешками из шкур, дожидались во главе с Ларом. Пошли».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 Через полчаса продолжили путь. Хотел к ночи добраться до бывшего селения выдер нагрузить солью людей и отправить обратно. Шли очень быстро. Напряженная быстрая ходьба дала результаты. В лучах заходящего солнца показался солончак. Мы успели. Набить мешки с солью было делом 10 минут. Несмотря на желание Рага, пришлось поручить возвращение людей с солью ему. Со мной остался Бар, арама и еще двое лучников из Выдр. Ночевать решили в брошенном селении Выдр.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 Сегодня мы прошли не менее сорока километров, и усталость чувствовалась. Гудели ноги, ломило все тело. На третий день, увидев впереди колонию сусликов, Маа попросил разрешения поохотиться. Мне самому было интересно увидеть, на что он способен, и я был поражен его результатом. В суслика он попал с пятидесяти метров. Добравшись до очередной колонии кустарника, остановились и разожгли костер. Мясо было вкусное, жир стекал на огонь и шипел.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 Я потерял одну стрелу, но и потенциального врага стало на одного меньше. Закидываю лук со стрелами на спину и отплываю от берега. Обратно плыть труднее, сказывается усталость и отсутствие длительных заплывов. В море особо не поплаваешь. Акулы, осьминоги. Обессилев, добираясь до своего берега, незамеченные врагами. Меня ждут мои соплеменники, лица которых светятся радостью при виде невредимого Макс -сса. Плавать не умеет даже выдры.